Впервые с тех пор, как мы снова встретились, радостное лицо Джулиана омрачилось. По его загорелой щеке скатилась слезинка и упала на бархат алой накидки. Я хранил молчание, глубоко тронутый признанием моего давнего друга. «Тебе не обязательно продолжать, Джулиан», сказал я, положив ему руку на плечо в знак сочувствия. «Нет, я должен, Джон. Из всех, кого я знал в моей прошлой жизни, ты подавал самые большие надежды. Я уже говорил, что ты во многом напоминал мне меня самого, когда я был моложе. И сейчас впереди у тебя ещё много возможностей. Но если ты будешь и дальше жить так, как сейчас, ты обречён на неудачу». Я вернулся сюда, чтобы показать тебе, что в мире тебя ждёт ещё много пока неизведанных тобой чудес и неиспытанных тобой наслаждений. Тот пьяный водитель, из-за которого солнечным октябрьским днём погибла моя дочь, забрал не только одну драгоценную жизнь. Он забрал две. После смерти дочери моя жизнь сломалась». Я стал проводить каждую свободную минуту на работе, тщетно надеясь, что моя адвокатская карьера излечит боль моего разбитого сердца. Иногда я даже ночевал на диване своего кабинета, страшась возвращаться домой, где оставалось столько напоминаний о счастливом прошлом. И если моя карьера резко пошла вверх, то мой внутренний мир был в полном беспорядке. Моя жена, которая еще со студенческих лет была моим верным спутником по жизни, оставила меня. Здоровье мое пошло на убыль, и я начал скатываться в то бесславное существование, в котором ты меня застал, когда мы познакомились. Конечно, у меня было все, что можно было купить за деньги, но за это я продал свою душу. «Да-да, именно так», взволнованным, прерывающимся голосом говорил Джулиан. «Так значит, когда ты говоришь «живи детством своих детей», ты говоришь фактически, что нужно не пропустить время, чтобы увидеть, как они растут и расцветают, так же?» Это случилось 27 лет назад, когда я вёз дочь на день рождения её лучшей подруги. И сегодня я бы отдал всё, чтобы снова услышать смех своей дочери или поиграть с ней в прятки, как часто мы играли в нашем саду. Мне так хочется взять её на руки и нежно погладить её золотистые волосы. Она забрала с собой часть моего сердца. И, несмотря на то, что моя жизнь обрела новый смысл с тех пор, как в Сиване я нашел путь к озарению и научился управлять собой, не проходит и дня, чтобы я не вспомнил румяное личико моей милой малышки в немом кино моего сознания. «У тебя такие замечательные дети, Джон!» «Не забывай!» разглядеть лес за деревьями. Лучший подарок, который ты можешь дать своим детям, это твоя любовь. Узнай их заново. Покажи им, что они куда более важны для тебя, чем мимолетные радости твоей профессиональной карьеры. Очень скоро дети начнут создавать свою собственную жизнь, заведут семьи. Тогда будет уже слишком поздно. «Время будет упущено».